Слава седьмая, в которой происходит вынужденная подмена. Вадим гнал Студебекер на окраину города, подальше от оживленных улиц. Верлинский сидел рядом и селился рассказать, что привело его к Гагаринскому саду. «Я увидел, как вы сели в эту машину, взял такси, поехал за бами». Зачем? Я на ваших глазах сотрудника ОГПУ по голове двинул. Логичнее было милицию уведомить. Я не верил, что у вас разбойные намерения. Я же к вам присматривался. Психолог. Непросто говорят, что у вечные люди тоньше распознают оттенки чужих душ. Бюхнер. двуличный человек. Он АС опоручил. Я это понял, когда А меня допрашивали в ГПУ. Наверное, я сказал что-то не то на допросе. Я хотел вам помочь. Вадим разбирал все, что произносил Верлинский. Где-то помогал обостренный слух, где-то развившаяся за годы работы под крылом Убарченко чутье. Единственное, чем усложнялся диалог, при ответах требовалось отвлекаться от вождения и поворачиваться вправо, чтобы собеседник смог прочесть по губам. — Вы поехали за нами на такси, и что дальше? — Таксист услышал выстрелы, испугался, сказал, что разворачивается. — Тогда я вышел, дошел до такси, Того места, где вас чуть не убили. Вы при оружии? Нет. Это каким мужеством надо обладать, чтобы отправиться в одиночку, без оружия, туда, где только что стреляли? Одно из двух. Либо все было не так, либо в этом невзрачном калеке таится недюжинная отвага. Вадим склонялся ко второму. Я вам, получается, жизнью обязан. Тот волксмобили увидел вас и решил, что подоспело подкрепление из милиции, а у вас вон форма полувоенная, за работника органов сойдете. Если бы не вы, они обязательно бы меня добили. К кто они? Могу только предполагать. Судя по эпизоду, завершившемуся двумя смертями. Намерения у заговорщиков были нешуточными. И у Вадима созрела уверенность, против кого они направлены. «Мне нужна ваша помощь, Борис Маркович. Положение мое такое, что обратиться больше не к кому. А если дать этим молодчикам развернуться, они тут Содом и Гоморру устроят». «Я в вашем распоряжении. Что делать?» Вы знаете, кто убил Федько? Вашего соседа по этажу в Национале. Верлинский не знал. Будучи у себя в номере в тот вечер, он увлёкся чтением и по причине своего недуга не слышал ни голосов, ни шума борьбы в комнате Федько. Лишь чуть погодя ощутил вибрацию – это послановье тополи в коридоре часовые, но не понял, откуда она исходит. Он подошел к окну и увидел внизу человека спустившегося на проводе, но лица в потемках не рассмотрел, поэтому показания прибывшей следственной бригаде дал мало содержательные. Вадим и чесался язык открыть Верлинскому всю правду об этом любителе экстремальных спусков из гостиничных окон, но придержал себя и промолчал. Пришлось бы многое досказывать, снова уверять в своей невиновности. А сейчас на длинные дефиниции просто нет времени. Как-нибудь попозже, при случае. Я попрошу вас о двух одолжениях. Во-первых, мне необходимо встретиться с Капабланкой. Я напишу ему записку, по-испански. Сможете передать? Постараюсь. Капабланка — человек открытый, легко идет на контакт, тем более с шахматистами. «Ав, вот, Ласкер!» «Кстати, зачем вы его преследуете? Я имею в виду Ласкера. Это даже навело меня на мысль, что вы заодно с заговорщиками». Верлинский разразился за могильным смехом. Все, что он хотел от Ласкера, чтобы тот проанализировал Эншпиль давнишней партии и признал, что от поражения его спас только зевок соперника. Заносчивый Ласкер — Ни за какие коврижки не хотел соглашаться с тем, что провел тогда неверную комбинацию. Верлинский напирал, экс-чемпион вспылил. В общем, кончилось все абсолютным непониманием.、К — А Побланка, приветливый, всегда выслушает, что ему еще передать. — Скажите, что я настаиваю на встрече. Вопрос важный касается его личной безопасности. Хотя нет... «Ничего не говорите, я все изложу письменно». «А второе одолжение?» «Еще одну записку я попрошу вас отнести в главнауку и передать лично в руки Александру Васильевичу Барченко, руководителю особой группы». «Опустят меня туда». «Вы знаменитость?» «Фотографии участников турнира печатают во всех газетах. Постарайтесь прорваться». Студень бросили на Ярославском шоссе, не доезжая Ласиноостровска, близ разоренного текстильного заводика. В машине Вадим нашел полевую сумку, а в ней полсотни запасных патронов, пригодятся для нагана, который он забрал у убитого салагиосабиста, и сорок рублей. Деньги поначалу присваивать постыдился, но здравомыслие подсказала, что в противном случае они достанутся мазурикам. которые предсказуемо обчистят оставленный без присмотра автомобиль. Верлинский предложил материальную помощь из собственных средств, но Вадим отказался. Он убеждал себя, что сидение в подполье скоро закончится, можно будет опять перейти на легальное положение и получать установленную законом зарплату. Укрывшись в оставе завода, Вадим Наскаров составил первую записку и отдал ее Верлинскому, попросил перемолвиться с Капабланкой. А после уж, если кубинец согласится на переговоры, приступить к следующему этапу разработанного плана. Обсудили, когда и где встретиться повторно. Верлинский дал обещание исполнить все в точности и не подвел. Форд чемпиона подъехал к условленному месту, там, где реку Сетунь пересекала Рублевское шоссе, ровно в 20:00 следующего дня, как и было обозначено в записке. Вадим ждал за пролетом моста и вышел только, когда убедился, что за «Фордом» не катит вереница машин сопровождения. Он подошел со стороны водительской дверцы и заглянул в салон. В авто находились двое — шофер, в куртке, перетянутой ремнями поперек и наискось, и сам Капабланка, сидевший сзади в пальто с поднятым воротом и низко надвинутой шляпе. Вадим не сразу решился подсесть к нему — он не удивилась, что в машине полно дыма, а чемпион жует сигару, хотя во всех интервью он не раз подчеркивал, что к никотину и алкоголю относится отрицательно. Капабланка заметил подошедшего и выглянул нервически тиская сигару. Вы Арсеньев, садитесь же. Он говорил на испанском немного шепелявя, как истый латиноамериканец. Будучи советником кубинского посольства. Капабланко превосходно знал французский, английский и немецкий, но полученная им записка указывала на то, что ее автор в достаточной мере владеет языком конкистадоров, поэтому чемпиону не было нужды напрягаться. «Буэнос ночес», — поприветствовала знаменитость Вадим, садясь в форт. «Примечание. Буэнос ночес. Добрый вечер. С испанского. Конец примечания». По-испански он изъяснялся лучше, чем на прочих иностранных наречиях, так что взаимопонимание наладилось с первых же слов. Вадим, ничего не скрывая, разъяснил текущую ситуацию. «Есть клика, весьма опасная, орудующая в наглую, несмотря на обилие охраны, сконцентрированной вокруг приглашенных на турнир». «Мне это известно», — отреагировал Капабланко и припал к сигаре, как астматик кислородной подушке. Еще в Гавани у меня было предчувствие. Уезжая в Россию, я написал завещание, а уже здесь понял, что не обманулся. Я живу как на пороховой бочке. Оттого и курить начал. Пфф! Бессонница, сплошная нервотрепка. А игра? Вы видели мои партии из первых туров? Серые ничьи, никакого полета фантазии. А ну и не удивительно. Как можно думать о шахматах в таких условиях? Тем не менее вы согласились встретиться со мной без охраны. Но ведь это вы спасли меня вчера от бандитов. Я был в машине, но ваше лицо разглядел. И к тому же я доверяю сеньору Верлинскому. Он мой собрат по игре. Вадим отдал должное прямодушную чемпиона, но про себя отметил выглядывающую из кармана кубинца рукоять револьвера. Наверняка вооружен был и шофер, который сидел, отвернувшись к боковому стеклу. и в разговоре участия не принимал. «Полагаю», — продолжал Капабланка, «вы пригласили меня на этот пленэр не за тем, чтобы показать московские задворки». «Пф, пф! У вас есть предложение? Вы знаете, как заорканить этих гангстеров?» «Но выход только один», — заговорил Вадим, стараясь, чтобы его речь звучала весомо и основательно. «Вам надо на время исчезнуть». Я убежден, что главный удар они готовят именно против вас. Откуда эта уверенность? А вчерашнее нападение, а наблюдение за вашими окнами в Национале? Я сам видел человека со зрительной трубой, но и это не все. Незадолго до турнира в руки милиции и ОГПУ попала записка. Ее обнаружили у зарезанного англичанина. В записке упоминается... «Белый плащ». Последние два слова Вадим проговорил по-русски. По нему ждут отдельного приказа. А ведь вашу фамилию с испанского можно перевести именно так. «Белый плащ» или «Белая накидка». После этого в записке говорилось о какой-то акции, дата которой будет определена позднее. «Пф! Пф!» пропыхтел чемпион, и пепел с сигарой посыпался на брюки. Они хотят меня убить, скорее похитить. Если бы их задачей было кровопролитие, они довели бы до конца идею со взрывом. Оружия у них хватает, в том числе самого прогрессивного. Похитить? Пфф! Ради выкупа? За такую фигуру, как вы, можно просить сколько угодно. Не сочтите залезть, но если проводить параллели с шахматной партией, то вы даже не ферзь, вы король. Он хотел добавить черный, но передумал. Намек на смуглость капабланки мог быть расценен как проявление расизма. Кто их знает этих заокеанских? Меня, конечно, удалось заработать на призах немалую сумму, и Глория в случае со мной несчастья без раздумий заплатит. Пф, пф, что им ваши сбережения? Усмехнулся Вадим. Шантажировать они будут не вашу семью, а советское правительство. Советское правительство? Тут и шофер обернулся. Вадим Мельком увидел его сплющенный боксерский нос и раздавшиеся скулы. С таким гренадером и кициллийской мафией в гости пожаловывать не страшно. Вообразите: на широко разрекламированном соревновании, которое должно поднять статус нашего государства, похищают обладателя шахматной короны. Какая стыд обы! Безалаберные русские не сумели обеспечить безопасность. У них в стране бедлам, а они туда же со свиным рылом в колышный ряд. Да власти пойдут на любые соглашения, лишь бы не предавать это огласке. И вы, сеньор Арсений, предлагаете забиться в машинную нору, чтобы ваши власти избежали конфуза. Это в ваших же интересах, сеньорка Пабланка. Если вы попадете в лапы к этим мерзавцам... За вашу жизнь никто не даст и ломаного песу. Но если я исчезну, огласки не избежать. На турнир ходят тысячи зрителей. Пф, пф. Я все продумал. Я вас спрячу, после чего ваше место займет сотрудник органов, подготовленный человек, который будет работать в смысле играть под прикрытием. Бандиты примут его за вас, попытаются привести в исполнение свой план, но это им не удастся. «У нас, говорят, ловля наживца». «В таком случае, пффф, я и сам могу быть наживкой». «Слишком рискованно». «А заменять меня подсадной уткой не рискованно?» «Допустим, вы даже подберете человека с похожей внешностью». «Но, помимо прочего, он должен уметь играть в шахматы на моем уровне». «У вас в ОГПУ каждый второй чемпион мира?» «Переговоры забуксовали». Дипломатка по бланку умел контор аргументировать и бросал на стол карты, которые Вадиму трудно было крыть. К тому же на дороге в любую минуту могли показаться машины тех, кого должно было насторожить долгое отсутствие чемпиона в местах, где он на виду. Вы отказываетесь? Отказываюсь. Не поймите меня привратно, но <пух> <пух> если бы гешефт, который вы мне навязываете, нашел поддержку у вашего руководства, то мы бы с вами сидели сейчас не под мостом, а у Дзержинского на Лубянке и совещались более широким кругом. Вот же Мессинг, как с листа прочитал. Распознал, что никакое ОГПУ за Вадимом не стоит. Все это авантюра частного порядка. Теперь только идти напролом. Вы угадали, я сам нахожусь в розыске. Меня по ошибке посчитали участником заговора, поэтому я очень хочу поймать настоящих преступников. Вы поступаете самоотверженно, пф! Но я не могу пойти вам навстречу. Я подписал с Советской стороной соглашение, в котором указаны обязательства по участию в турнире. Чтобы отказаться от них нужны непреодолимые обстоятельства, а я таковых не вижу, поскольку вы действуете неофициально. У вас нет права освободить меня от условий договора. Да какое право? – спыхнул Вадим, выйдя из себя. Не хотите прятаться в нору как мышь? Тогда сегодня с завтра окажетесь в мышеловке. Я игрок, сеньор Арсеньев. Пф! Риск, составляющая любой игры, в том числе шахмат. Кроме того, в каждой игре присутствует доля везения. Надеюсь, мне хватит его, чтобы избегнуть участи. которую вы для меня напророчили. «Значит, нет?» «Нет. Пабло, заводи машину. Куда вас довезти?» «Я покажу. Но сперва...» Вадим высвободил руку из кармана, в ней был отбитый у террористов пистоль. «Пардон, сеньорка Пабланка, но вы меня вынудили». Он надавил на скобу, и сигара выпала из губ чемпиона. Убинец схватился за горло и побелел. Шофер здоровила Пабла с исказившимся креольским лицом, потянулся назад, чтобы схватить русского, но тот левой рукой выдернул из пальто кабабланки короткоствольный риверс-бульдог и положил его в перехлест на кисть, державшую инфразвуковое оружие. Теперь водителю грозила пуля. Сказано тебе, трогай. Чемпионок корёжило. Он хватал ртом воздух. Вадим, уже разобравшийся в конструкции пистоля, уменьшил интенсивность инфразвукового потока. «Потерпите, сеньор», — попросил он и бросил шоферу. «А ты давай не спи, видишь, худо ему». Креол, рыча подобно южноамериканскому «Ягуару», повернулся к рычагам и рулю. Форд загудел и выкатился с обочины на шоссе. Давно Вячеслав Рудольфович Минжинский, отставной нарком финансов, А ныне заместитель всесильного Феликса не был так зол. Земляк своего начальника, выходец из семьи польских дворян, он обычно не позволял себе ериться в присутствии подчиненных. Но накипело. Мам то в дупо, собачился он на своем исконном. Вы знаете, где этот ваш Арсенийев? Кабе вестимо было, я об с ним реченье имел. «Одначе, только мы сия грамота от него получено». Александр Васильевич положил на стол перед Минжинским лист с мелкой курописью. «Через кого получено?» «Через господина, виноват, товарища Верлинского. Намедний принес ко мне в главнауку и из десницы в десницу передал». Минжинский сделал движение к телефонной трубке, но Барченко предупредил. «Уж не в узилище ли вы его упечь вознамерились?» «Он на равных с кумирами участвует в турнире. Ни в чем предусудительном не замечен». «А пособничество врагу народа – это, по-вашему, не предусудительно?» – съязвил Вячеслав Рудольфович, не находя в себе возможности унять душевную бурю. «Мачьего, курва!» «Вы же осведомлены о том, в каких грехах повинен этот писатель!» Он негодующе встряхнул Вадимовой реляцией. «Подготовка террористического акта, раз!» Побег из-под стражи с похищением оружия и документов два, убийство товарища Федько три. Прошу дозволения прервать. Корректно вчинился Александр Васильевич. Имеется ледоподлинное подтверждение, что Федько погублен Арсеньевым, а не кем-либо иным. Его видели в тот вечер возле Националя, и у нас есть доказательства, что он находился в номере Федько непосредственно перед убийством. Какие, позвольте спросить? При убитом обнаружен револьвер, украденный Арсеньевым у тюремного конвайера. Начал растолковывать Минжинский, но прервался. В чем вы меня хотите убедить? Что Арсеньев не убийца, а херувим небесный. Разъять неслычно. Барченко был уравновешен, как Наполеон при аустралице. Слушал, прижмурившись и поглаживая портфельчик с монограммой. который не выпускал из рук письмо Вадима он получил около полуночи Верлинский позвонил ему с круглосуточного почтамта и не уточняя деталей спросил можно ли зайти Барченко частенько засиживался на работе до утра поэтому ничего не имел против едва ознакомившись с посланием он позвонил своему другу и покровителю Бокию и доложил обстановку Бокий настоял на немедленной ауидиенции у Минжинского, который тоже не успел уехать домой. В итоге в пустом здании на Лубянке, одни на всем этаже, если не считать дежурных, Вячеслав Рудольфович и Александр Васильевич завели дискуссию вокруг изложенных Вадимом фактов. «Вы почитайте, почитайте», — мурчал Барченко, разглаживая брошенную Минжинским на край стола записку. «Там все изложено». И касаемо Фитько тоже. Зампред УГПУ, посапывая от недовольства, приладил на нас круглые, как у визави, очочки и побежал глазами по бумаге. Гражданин Фитько является приспешником. Обездвижил меня посредством инфразвукового импульсатора. Был застрелен неизвестным лицом. Что за чушь? Какой еще импульсатор? Куршанконский. Все есть м. Барченко расстегнул портфельчик и достал оттуда полученный вместе с письмом пистоль. Соблаговолите взглянуть. Это оружие Вадим передал Веролинскому после того, как оно сыграло свою роль в деле похищения Капабланки. Передал с неохоты, можно сказать, от сердца оторвал, но понимал, что иначе нельзя. Худо будет, если оно снова окажется в руках злодеев. Минжинский взял пистоль. заглянул в дуло, осмотрел непонятный механизм. Что за погремушка? Как она действует? А вот так. Александр Васильевич протянул руку и надавил на скобу. Пистоль в этот миг был направлен Миндзинскому точнёхенько водамово яблоко. Послышался сдавленный скрик. Вячеслав Рудольфович выронил сатанинское орудие на папки со содоками и рванул ворот гимнастерки. Жвенья, быдладско! Вот это импульсатор. Он налил себе воды из графина, за лпом выпил. Хорошо. Этим займутся специалисты из академии наук. Но Арсеньева вам не выгородить. Скажу по секрету, службистам, которые занимаются его поисками, дано указание: живым не брать. Он и без того хлопот нам доставил со своими гипнотическими выкрутасами. Барченко впервые с начала беседы забеспокоился. Сие указание, Вячеслав Рудольфович, надобно отменить. Одному лишь Арсеньеву ведомо, где общей упору обретается капабланка. Ежели оную нить прервем, такой карамболь учинится. Можем чемпиона на века вечные потерять. Мы его и так потеряли, огрызнулся Менжинский, пряча инфразвуковой пистоль в сейф. Почему, Коля, этот Арсений в такой благочестный? Он к апабланку не нам доверил, а украл как обрек невесту и запрятал чёрти где. Вадим Сергеевич опаску имеет, что в недрах нашего ведомства ренегат затаился, и это ещё с давних времен проистекает. Помните экспедицию на север? Нас тогда на дороге вероломы подстерегли, а кто их сведениями обеспечил? О сроках, о маршруте? «А?» «Экспедиция в строжайшей келейности готовилась». «Вас послушать так вокруг одни христопродавцы». «Истину глаголите, Вячеслав Рудольфович». «Еще и трех лет с гражданской войны не минуло. Империализм реванш и жаждет. Вот и засылает к нам всяческих искариотов, дабы они, яко червяцы, державу снутра изглодали». «Искариоты есть, мы не отрицаем». Минжинский грохотнул дверцей сейфа и посмотрел на часы, показывавшие половину третьего ночи. «Вчера одного змееныша застреленным нашли. Возле поместья князей Гагаринах. Слыхали?» «Свидетелей нет. Дело запутанное. Но когда личность установили, ахнули. Ротмистер из армии Юденича. Рухач-йогов Дупен. Подмосковье ховался, недобиток вражей». Кожевенный артели прибился, за порядочного себя выдавал, а у самого в карманах доллары нашли. И вот это знакомая вещица. Минжинский поставил на стол перед барченко фигурку черного короля. Александр Васильевич удивления не выразил. А обочь всего застреленного не нашли ли еще и чекиста? Нашли. Что вас уже проинформировали? Вот кто меня проинформировал. Александр Васильевич показал на эпистолу Вадима. Вы письмечо-то дочитайте. Там и про того вероотступника, и про то, как чекисту биен бысть. А в финале здравомыслые советы даны, как аспидов одолеть и честь отчизны не уронить. А ну вас с вашими проповедями! Квела махнул на него Миндзинский, но письмо дочитал. Бредня на бредня. И бредни погоняет заменить Капабланку на турнире дублером. Это где мы похожего лицедея найдем? А его исыскивать не нужно. Режиссер Пудовкин еще до начала съемок подобрал актера, который должен был Капабланку в кадре заменить, если тот откажется. Зрел я его карточку, схож? Я тоже зрел, но он не из органов, даже не из милиции. Актеришка. Еще и белочешского семени. Не мой, кстати, как пробка. Махновцы язык отрезали. Что не мой? Это нам благоприятно и захочет не разболтает. Да и не вызнает он главного. Скажем, что для фильма надо сыграть роль чемпиона так, чтобы никто не догадался. Для комического эффекта. А в шахматы за него кто играть будет? Чтобы чемпиона изображать, надо не только лицом быть капля в каплю, но и фигурами руководить по-чемпионски. Наймем консультанты из верных, наладим подсказки. На уровне Капабланки у нас никто не играет. Не Алехина же сюда из Парижа тащить. Завтра Капабланки не с грандами единоборствовать. Кто там у него в соперниках? Ильин Женевский? Лучший в ВЦСПС? Не ахти и светило. Играем белыми, как-нибудь сделаем ничью, а потом в турнире перерыв. В ближайшие три дня все должно решиться. А пёсцы мордализол, сдался Менжинский, измотанный бесконечным рабочим днем. Но зарубите себе. Последует провал или пострадает чемпион? На заступничество Бокия не надейтесь и Арсеньева считайте покойным. Сами тоже угодите под трибунал. А весь ваш отдел пойдет под сокращение, я не шучу. Восемнадцатого ноября охотники за автографами и капабланки увидели, как их всегда общительный и благосклонный любимец вышел из подъехавшей к дому советов машины и сразу же скрылся за дверьми, ни с кем не заговорив. Некоторые заметили, что горло у него закутано толстым кашне. Товарищи, товарищи, не набирайте, раступейтесь! Сыпал словами как фасольью. шедший за ним сопровождающий, которого раньше никто здесь не видел. «У сеньора Хосе Ангина с вечера разболелся, пропал голос. Войдите в положение, товарищи, не беспокойте его!» Ангину придумал Минжинский. Болезнью можно было объяснить, почему Капабланка не произносит ни слова, а также оправдать появление Кашне, которым актеру-дублеру замотали нижнюю часть лица. Теперь никто бы не заподозрил, что чемпион ненастоящий. До начала тура оставались считанные минуты. Сегодняшний соперник сильнейшего шахматиста мира, молодой человек с легкомысленными кудряшками, уже сидел за столиком. Перед ним были расставлены черные фигуры. Звали его Александр Ильин, но в годы бурной молодости, находясь в эмиграции, он пристыковал к своей фамилии еще одну и сделался Ильяным Женевским. Это про него ходила эпиграмма. «Хотя он пешкой королевской серьезно занят в этот миг, не ошибись, Ильин Женевский – серьезный видный большевик». И пусть его мальчишеский гривуазная внешность не очень-то гармонировала со словами о серьезности и видности, послужной список говорил сам за себя. Офицер огнеметно-химического батальона, он получил на войне тяжелую контузию и напрочь разучился играть в шахматы – забыл даже, как ходят фигуры. Однако нашел в себе силы выучиться заново, после чего взял призы на нескольких турнирах, включая первенство Центрального совета профсоюзов. Он проявил себя на самых разных должностях, от комиссара всеобуча до советского консула в Латвии. Но с годами отошел от политики и занялся журналистикой в Ленинграде. Конкуренцию чемпиону он не мог составить в принципе. И наблюдатели, собравшиеся в фонтанном зале, спорили только об одном: сколько ходов продержится этот кучерявый. Дальнейшие события развивались следующим образом: Лжецко-Пабланко прошел к столику и сел напротив Ильина. На приветствие молча поклонился. Этот столик предназначался исключительно для партий, разыгрываемых чемпионом. Статусность подчеркивали два позолоченных, обтянутых шелком стула, каких не было у других маэстро. Проходивший мимо юнец Торы была гура весельчак, сказал пару фраз на испанском. Человек в кошне не ответил, показав пальцем на замотанное горло. Устели часы, партия началась. Тот, кого принимали за чемпиона, двинул вперед пешку е четыре. Ильин тут же сделал ход с с семь на с пять. Сицилианская. Разыграли Сицилианскую. Прокатилась по рядам. Комментатор, стоявший у демонстрационной доски, специальной палкой передвинул намагнитенные пешки и что-то зашептал столпившимся возле него любителям. Вовлеченные игрой болельщики не придавали значения сновавшему между столиков официанту, который разносил стаканы с чаем, папиросы, вытряхивал пепельницы в коробку с мусором. Проходя рядом с чемпионом, он всякий раз приостанавливался. На него никто не смотрел, поэтому даже от самых наблюдательных ускользали знаки, которые он изображал. То скрещивал пальцы, то раздвигал, то загибал в определенной последовательности. И только после этого псевдо-капабланка делал ход. Минжинский, продумав всю ночь напролет, Хотел облегчить задачу дублеру, разбиравшемуся в шахматах на уровне пятилетнего ребенка, и подговорить Ильяна Женевского сдать партию. Однако Барченко воспротивился, заявив, чем больше народу будет вовлечено в тайну исчезновения чемпиона, тем хуже. А если придется выставлять дублера и в следующем туре? Что тогда? Договариваться с каждым противником отдельно? сошлись на первоначальном плане. За актера ходы придумывает консультант. Его нашли в аппарате ОГПУ, вытащили из семейной постели в пять часов утра, взяли подписку о неразглашении и, нарядив в ливрею официанта, привезли в метрополь. Он старался изо всех сил, но копировать стиль чемпиона мира получалось плохо. Тут и там слышалось. Побланко играет в несвойственной манере. Что за кавалерийская атака на фланге? Он не видит, что ему грозит?» Барченко и Минжинский тоже присутствовали в зале. Для них зарезервировали места в непосредственной близости от чемпионской доски. Они видели все своими глазами и слышали реплики недовольных. Минжинский был темнее тучи и... и из-под сдвинутых бровей метал в Александра Васильевича молнии. Когда положение в партии стало совсем невыносимым для белых, мнимый Капабланков встал и вышел в соседнее помещение. Там растерянный консультант принялся на резервной доске показывать ему, как защищаться дальше. Туда же пришли и Минжинский с Барченко, больше никто не был посвящен суть происходящего. Не есть мы искусник всей премудрой игре, но мнится мне, что нашему чемпиону не выстоять. Озвучил предположение Александр Васильевич, попыхивая курительной трубочкой. Так ли? Консультант подтвердил. Это был уже знакомый слушателю Герман, которого подсадили в камеру к Вадиму на таганке. Он имел опыт работы в царской полиции, умел внедряться в банды и воровские малины. каковое искусство пригодилось и при большевизме. Сейчас от него требовалось проявить другой талант — шахматный. Но не заладилось. «Аффектация! Не могу сосредоточиться!» — толдычил он под испепеляющим взглядом Минжинского. «При таком дефансе мысли стагнируют!» Ильин Женевский победил на тридцать седьмом ходу. Поддельный чемпион, выйдя из служебки, опрокинул на доску своего короля и с кислым лицом протянул руку для пожатия. На него комарином роем налетели репортеры и взялись, перебивая друг друга, спрашивать, что привело к поражению. Он отмалчивался, показывая на кашне, а минуту спустя покинул зал. Через несколько часов «Московская вечерка» описывала сенсационный триумф со слов победителя. «Московская вечерка» Все уже знали, что Капабланке плохо, но надеялись на какое-то чудо, которое он неожиданно перед всеми явит. Ведь он величайший шахматист и может быть видит то, чего никто не замечает. Однако эти ожидания не оправдались. Капабланка сдался. Где же был в это время настоящий чемпион? Отконвайированный Вадимом в Опалеху, он любовался красотами природы. И за кошка Бани на участке профессора деканя. Заточению подвергся и шофер Пабло. Несмотря на пудовые кулачище и телосложение, как у Антея, он не стал задираться. Его убедили приведенные Вадимом доводы. Он сообразил, что хозяину безопаснее сейчас укрыться в какой-нибудь деревухе, наподобие этой, и переждать. Капабланка вначале ершился. Требовал освобождения, грозил обратиться в Лигу Наций, но по немногу угомонился. В немалой мере этому поспособствовала тактичность профессора. Он, посвященный Вадимом во всей перепетии, чего уж было скрытьничать, обустроил для знатных гостей проживание по высшему разряду, постилел на полок в парилке свежей соломки, накрыл ее редном – это для чемпиона. А для Пабло в качестве спального ложа сгодились две составленные вместе лавки в предбаннике. «Не обессудьте, судари мои, в дом пригласить не могу», говорил диканин на безупречном французском, никак не вязавшимся с его теперешней крестьянской наружностью. «У меня там комнатенка, двум гномам не развернуться». Изба когда-то была просторная, но в холодные зимы пришлось половину снести... и пустить на дрова. Мне одному не тесно, а подселения я не ждал. В первый же вечер баньку протопили, и кубинец изведал все прелести русской помывки с березовым веником, паром над каминкой и жбаном кваса. Процедура привела его в спокойное состояние и слегка примерила с действительностью. Для него, избалованного лучшими президент отелями, Все это было в диковинку, радовало своей экстравагантностью. Установившиеся доброжелательные отношения закрепил совместный ужин, для которого Вадим не пожалел двадцати рублей и накупил снеди, которые только оказались доступны в Апалихе. Особенно восхитили чемпиона соленые грузди, перемешанные с рубленым репчатым лучком. Профессор предложил парюмочки за дружбу. Но Капабланко отказался нарушить обет трезвости, сказав, что совесть у него и так уже отягощена курением. Зато Пабло не стал ломаться и хлопнул чарку рыковки, которая отправила его в нокдаун не хуже, чем хук боксмейстера-тяжеловеса. После ужина профессор упросил чемпиона сыграть партийку-другую. Вадим, воспользовавшись моментом, распрощался, пообещав, что затворничество Капы будет недолгим, и уехал в Москву, где завалился спать на своем матрасе. Он проспал всю ночь и половину следующего дня, не слышал даже, как Серафим гремел пустыми бутылками в тщетной надежде выцедить хоть капельку животворящего эликсира. Проснулся, когда пришла Аннеке. Она принесла новости: состоялся седьмой тур. Капабланка проиграл, что вызвало штормовую реакцию общественности. Шутка ли? Всего лишь второе поражение чемпиона за последние девять лет. И от кого? От разжалованного комиссара. Это же событие обсуждали в до черна прокуренном кабинете зампреда ОГПУ на Лубянке. Присутствовали Барченко, Минжинский и его помощник Качетков. В нем легко было узнать сопровождающего, который утром приехал к метрополию вместе с артистом авокадовым, изображавшим капабланку. Говорили в основном Минжинский и Барченко. Качетков в присутствии начальства растерял свою словоохотливость и изъяснялся по большей части междометиями. Вячеслав Рудольфович смотрелся еще более нервозным, чем в прошлый раз. Подмена чемпиона и прежде вызывала у него здоровые сомнения, а теперь после того, как каждая попиросяница на улице обсуждала громоподобную победу Ильина, мистификация казалась почти сорванной. Барченко, однако, придерживался противоположного мнения. Ас в новичерии рек, что замысел Арсеньева мститься мне наипаче разумным, и суждение мое до сель неизменно. Игра игрой. Но во главе угла у нас что? Уберечь сеньора Капабланку от ворогов, а державу от конфузи. Обе задачи выполняются, так что грешно нам чело пеплом посыпать. Каково ваше воззрение, товарищ Кочетков? Нечленораздельно откликнулся помощник зампреда. Вам бы все теоретизировать, товарищ Барченко. Задергнулся Миндзинский от того, что. Догоревший окурок герцоговины флор обжег ему пальцы. «А на практике наломаем мы дров и в калошу сядем. За турниром весь мир следит. Долго публику дурачить не получится. Холера ясна». Александр Васильевич обстоятельно помял в своей трубке погасший табак и просопил, заново раскуривая ее. «Упование имею, что в скором часе все разрешится». Ежели, как пишет Вадим Сергеевич, не другие одного уже предприняли потуги исхитить чемпиона, то и грядущее поползновение не за горами. Наберемся благотерпения, обождем. Дьябал тя дери! бормотнул Вусымендинский. Эдак можно до морковки на заговение прождать? Довоюсь,、да、никто нам не позволит. Как считаешь, Кочетков? Угу. «А вы не горячитесь», — посоветовал Барченко. «Завтра, коль не ошибаюсь, в турнире праздный день. Нельзя ли куда-нибудь нашего скомороха услать из Москвы? Пущай от репортеров сбежит, а заодно и посмотрим, бдит за ним кто или нет». Минжинский полистал записи на столе. «У меня тут депеша из Ленинграда. Просят устроить сеанс одновременной игры». Но он же Дурин Стейрос всем подряд проиграет, а простоволосицах хуже некуда. А вы ему не взрослых, а чат несмышленых подкинте. Глядишь, с кем-нибудь досовладает, все не такое посрамление выйдет. Правда же, товарищ Кочетков? <м -м -м да. Сеанс в малом зале Ленинградской филармонии состоялся в пятницу двадцатого ноября. Со всем уж несмышленых чат подкинуть не удалось, не втолкуюшь же организаторам из местного шахм клуба, почему король приехал избивать младенцев словно ирод. За тридцатью досками уселись категорники, самым юным из которых был четырнадцатилетний пионер Миша Батвинник. Герман на этот раз не подкачал. всю дорогу, ворочаясь в спальном вагоне, штудировал по справочникам дебютные вариации. готовил эффективные выпады. В зале он следовал за сеансером неотступно, якобы переводя на русский простейшие реплики: шах, гарде, анпасан, которые тот произносил одними губами. Легенда Сангини все еще держалась в силе. Чемпион выглядел неважно, то и дело вытирал струившийся по лбу пот, стаканами глотал воду. Пять с половиной часов он расхаживал как журавль. на длинных ногах вдоль тридцати столиков. Четыре партии проиграл, сделал восемь ничьих, остальные с грехом пополам выиграл. Результат нельзя было назвать блестящим, от гения ждали другого, но случившиеся в партиях промахи списали на болезнь и переутомление после первой части турнира. Тем же вечером чемпионская делегация отбыла назад в столицу. С вокзала Кочетков протелеграфировал Минжинскому «Бабушку навестили, ЗПТ, вещи целы, ЗПТ, племянникам разминулись». Это значило, что в Ленинград съездили без привратности, все живы-невредимы, слежки за собой не заметили. Доставило ли это Вячеславу Рудольфовичу радость, он бы и сам затруднился определить. Возвратились без потерь плюс «звезды». На приманку так никто и не клюнул. Минус. И дал Донил Миндзинский, оплетенный флером табачного дыма, одну и ту же фразу, как заклятие: долго дурачить публику не получится, халера ясна, не получится, ясна. Но денек другой еще можно было потянуть. В соответствии с турнирным графиком следующим против Капабланки должен был играть Борис Верлинский. Уж он знал, что перед ним не настоящий чемпион Алиповый. Минжинский через Германа передал ему четкие указания обострить поединок, сделать его увлекательным, но под конец ошибиться и проиграть, реабилитировав тем самым великого кубинца в глазах общества. Верлинского указание покоробило, но согласие он дал. Лишнее очко, добытое в заведомо нечестном противостоянии, Ему, расположившемуся во второй половине турнирной таблицы, не приносило никаких дивидендов. До утра Верлинский и Герман выстраивали завтрашнюю партию, предполагая разыграть ее как по нотам. Герман, чтобы не мелькать в зале, заставил актера выучить перечень ходов на зубок, а сам собирался гонять чаи в служебке. В субботу внимания всех зрителей, собравшихся в «Метрополе», Было приковано к чемпионскому столику. Обмотанный кашне и из желто-серой, как оберточная бумага, капабланка истуканствовал на своем золоченом стуле. Кое-кто из присутствовавших усомнился: не спахмелел ли он? Это, кстати, соответствовало истине, так как Авакадов, изнуренный перегонами между Москвой и Ленинградом и не прекращающимися треволнениями, позволил себе на рассвете. опростать бутылку Мадеры и думал сейчас больше не об игре, а о том, как досидеть до конца, сдержать бурливший в желудке гейзер и не изгадить стол. Дебют ферзевых пешек, провозгласил комментатор, воспроизведя на магнитной доске первые ходы. Около часа все шло как по маслу. Соперники старательно склонялись над позицией, их лбы бороздили морщины. черно-белые войска сшибались в жестокой рубке. Но когда партия перешла в Миттельшпиль, Верлинский стал задумываться по-настоящему. В белках его глубоко посаженных глаз загорелись пунцовые, как у вардалака, светлячки. Он перебирал пальцами по столику, неслышно выступивая одному ему известный мотив. После пятнадцатого хода Верлинский Человек в кашне, с беспокойством поглядывавший на противника, встал и вышел из зала. Часы тикали в наступившем затишье, как мина, готовая взорваться. Незаметно для окружающих в зал просочился Герман, в его лице не было ни кровинки. Человек в кашне снова примастился за столик и поворотил к спасителю анемичные глаза. Герман положил рядом с ним плитку шоколада, Подставной чемпион поднял ее карту, увидел накорябанные на обертке иероглифы и подсказки и не смело передвинул на доске коня. Поймавший кураж Верлинский по сторонам не смотрел, перед собой тоже. Только вниз на смешение покрытых лаком воинств. И судя по тому, что отвисшие в пупырышках прыщей брыли Германа становились все более мертвенными, фиктивному капабланке. наставал безоговорочный швач. Партию отложили в положение совершенно безнадежным для белых. Даигрывать ее не имело смысла, но сдаваться дублеру запретили. Арбитр зафиксировал часы. Верлинский с хмельной улыбкой поднялся и тут же был увлечен Германом за дверь. Что вы вытворяете? возапил консультант, перекрасившийся из серого цвета в ярко-караминный. Расписали же все, условились. Вас теперь в ГПУ на мелкие шматки сепарирует, вы понимаете? Урастите меня, прогудел Верлинский, как ярмарочный черевовещатель. Увлекся. Это же игра. Мы вчера аж иблись. Я у него еще на четырнадцатом ходу мог ферзя выиграть. играть еле держался, а потом не смог. Заика долбанный! оборвал его Герман, отвернувшись и пошел искать телефон, чтобы позвонить на Лубянку. События завертелись калейдоскопически. В Апалихи профессор декань принес с почтамта свежую газету с описанием еще одного разгрома. устроенного чемпиону малоизвестным мастером. «Лучше б не приносил». Кубинец, услыхав зачитанный вслух и переведенный профессором текст статьи, мигом утратил природную смуглость, полиловил, затопал ногами и задымил сигары, как паровоз. «Будь он трижды! Нет, четырежды проклят! Этот ваш Арсеньев! Пф! Пф! Ославил меня на весь свет!» меня же насмех поднимут, когда я снова там появлюсь». «Не клевещите, сударь мой», — урезонил его дикань. «Вадим Сергеевич сметлив и предусмотрителен. Я его еще с гимназической скамьи знаю. А турнир вы и без того провалили. Так что эти проигрыши вам, мель пардон за моветон, ни к столбу, ни к перилу. Давайте-ка лучше картошечки в мундире отведаем». А потом доиграем утренний эншпиль У меня для вас ладейный камуфлет припасен Мальдито сэ Чертыхнулся чемпион по-испански Примечание Черт побери с испанского Конец примечания Утренний эншпиль? Не смешите пфф, пфф. В ответ на ваше вторжение ладьей По второй горизонтали Я бью слоном пешку нацепять И ставлю вам мат в три хода Мат? Обалдел профессор, позабыв прибавить судоремой. Мне мат? Пабло позвал Капа. Ты где? Фудиавел, сигары кончились. Пабло, мы сейчас же собираемся и едем в город. Как же так, судоремой? Вышел из кататонии хозяин избушки. Вадим Сергеевич дал мне задание никуда вас не выпускать, пока он не распорядится. «Присядьте, выпейте чайку с мятой. А то у меня еще водочка осталась, не допили. Винцо домашнее, сливянка. Вот только сигар нет. Я не курец, а у соседей ничего, кроме самосада». Чемпион зло скрутил в руках сигарную коробку и зашвырнул ее в жерло печи. «Курить бросаю!» «Пабло, где тебя черти носят?» «Заводи машину, едем!» Если Пабло и был некогда солидарен с Вадимом, то безапелляционное поведение сюзерена в раз изменило его мнение. Он подхватил мешавшегося профессора, посадил его на высокие палати и дернул дверной засов так, что тот вылетел из скоб. Чемпионский Форд стоял в сараюке, которая в давнем прошлом была конюшней. Пабло постучал носком сапога по бензобаку. И обнаружил, что горючее слито полностью. Вадим предвидел, что гости могут взбунтоваться, и принял меры против их бегства. Достать бензин в Опалехи, где из техники наличествовал лишь трактор-путиловец с керосиновым двигателем, было проблематично. Пабло стукнулся в избук вдове солдатки Мариане, соседки профессора. Та, разглядев в сумеречной полумгле его широченную нерусскую ряжу, решила, что это либо налетчик, либо нечесть из адовых глубин, запречитала молитвенно, огрела ухватом и прогнала со двора. Повторить попытку Паоблань не осмелился, да и Капабланка не разрешил. Выпросить что-либо в русской деревне без знания языка не представлялось возможным, а дьяконь ни в какую не хотел содействовать. Слезая с палатий, он ушибся седалищем, а серчал и совсем не по профессорски лаялся с кубинцем через дверь, которую тот предусмотрительно подпер снаружи двумя поленьями. Бамусаля эстасион, скомандовал чемпион помощнику, и они потащились через топкие снежные барханы к железнодорожной станции. Примечание. Бамусаля эстасион. Идем на станцию с испанского. Конец примечания. Добрели уже к ночи, раза три сбившись с пути. На станции они узнали, что ближайший поезд на Москву пойдет в шесть утра. Промокший и продрогший Пабло позорно разнюнился и запросился назад в теплую пятистенку профессора. Капабланка выскользнулся против. Он спрятал руки в рукава пальто, натянул на уши шляпу и задремал, прикорнув на бледнелой ловчонке. позади дощатого вокзальчика. Поохав, приткнулся рядом и бедолага Пабло. А в городе ехал домой на такси Александр Васильевич. Ему полагалось ведомственное авто, но Макар Чубатюк, бывший при нем замеханика водителя, все еще лежал в больнице, а брать другого барченка не пожелал. Мутерная была эта дорога от Лубянки до Коровьего Вала. Где в доме номер девять руководителю особой группы при спецотделе выделили квартирку. Только что он, как недоучка шелапут, получил нагоняя от Минжинского. И за что? За то, что дуралей с позывным Герман на пару с Кочетковым и немым киношником второй раз к ряду взбаламутили всех и вся, записав в пассив чемпиона мира ноль без палочки. «Ас-то в чем повинен еси?» — думал Барченко, покусывая остывшую трубку. Три обормота обмешулились, с них и спрос. «А мне за какое согрешение хулу выслушивать?» Заместитель председателя главного политического управления стегал своего младшего коллегу, семь лет разницы, выражениями, непечатность коих была понятна без переложения с польского на русский. А закончил так. «Завтрак Апабланка должен быть найден. И Арсеньева мне достаньте с потрохами, откуда хотите. Он ваш любимчик. Вы знаете его привычки. Ищите пьен в уста. Не найдете? Доклад о ваших сношениях с фрагами ляжет на стол Феликсу Эдмундовичу. И тогда уж сушите сухари и запасайтесь телогреями». На сердце скребли кошки. Запечаленный, словно в воду опущенный, вышел Александр Васильевич из такси и потянул за кольцо, разбухшую после осенних осадков, дверь подъезда. Квартировал он на первом этаже, не надо и подниматься. Заляскал ключом, вошел в темную прихожую, где стоял запах пропотелых стелек и каучука, характерный для обувных изделий резинотреста. Барченко в потьмах снял даху, шапку, разулся. Он жил бобылем. По нечетным числам, а сегодня было как раз такое, К нему приходила убираться домработница Арина, вертлявая бабенка со смоленщины, болясничевшая безумку. Но в такую позднь ее уже здесь не было. Пошаркала шваброй, смахнула пыль с полок, протерла окна и улетучилась. Александр Васильевич, пройдя в комнату, насшиб полностью на не тумблер, чтобы зажечь электричество, но услышал приглушенное: "Не включайте, с улицы увидят, а мне ни к чему".